Глава 11. Сумеречный. Что это сейчас было? Прочал Рикард, вызывая новый приступ головной боли. Не ори. Холгер недовольно скривился, помассировав ноющие ну, виски. Не орать, ты поцеловал её. Это должен был быть мой поцелуй. А может, она хотела поцеловать именно меня? Внезапно даже для самого себя прорычал Холгер. Глупости. Тебя нет. Рикард, сконфуженный, замолк. То есть, я хотел сказать, Конечно, меня уже нет. В душе разлилась горечь. Он ведь смирился, давно принял свою судьбу. Почти принял. Появление дочери Иконунга разожгло давно погасшую ненависть, но кто мог подумать, что одна из них заставит его вновь почувствовать себя живым, что пробудит в нём сожаление и почти забытые желания. Что в ней особенного? Она даже не красавица, высокомерная Упрямая, как ослица, вечно сомневающаяся. Хотя кого он обманывает? Эрика необычная, весёлая и острая на язык, смелая и одновременно робкая, верная и целеустремлённая, настоящая воительница. И сегодня он сам не понял, что произошло. Они устроили спарринг. Холгер любил тренироваться с Эрикой. С оружием в руках она была словно в своей стихии. Всё напускное и лишнее будто сходило с её облика, открывая её настоящую. А сегодня она была особенно притягательна, такая сосредоточенная, с огнём в изумрудных глазах, ярким, нистовым, таким притягательным, что Холгер не сдержался, поцеловал её. И в этот миг всё будто отдалилось. Его смерть, его потери, он будто снова имел право на жизнь. Только жестокая реальность быстро Напомнил о себе. Эрика целовала не его. Она целовала Рикарда. Оставив растерянную девушку, он отправился в дом. Зря они решили здесь остановиться. Сбежавший похититель может вернуться с подмогой, либо натравить на них страшников. Грязет война, но законы еще соблюдаются. Только всем нужен был отдых. Немного спокойствия. И здесь они могли его найти. Ты... ты не обязан уходить. Внезапно заявил Рикард. «Можешь остаться со мной. Прожить?» «Не сечу ж, парень. Это твоя жизнь. Я свою прожил. Не такую длинную, какую мог. Так уж как вышло. Аргеев постарался уничтожить всех сумеречников. Рикард, можно тебя?» К нему подошла кора, невероятно мрачная и злая. Неужели я решила поговорить о сестре? Лишь то другое случилось. «Что-то срочное?» — поморщился он. Не хотел ни с кем разговаривать. Ты ведь знал. Знал, что Брандт и Нори так поступят. Поэтому оставил нас с Эрика и Дних, Селвин ведь был против. Я не могу знать все. Но ты догадывался. Гневно выкрикнула она, нервно проведя кончиками пальцев по темному синяку на скуле. Предполагал, парировал он. Лучше так, чем ждать, когда они ударят спину во время нападения или решат прирезать нас во сне. Ты подставил нас под удар. Меня могли убить, а Эрику увезти. Все завершилось благополучно, и я больше не намерен это обсуждать. Отрезал он, пресекая злые слова девушки. И сам знал, что сплоховал. Это была провокация, которая сработала. Только он упустил момент, и в итоге обе сестры пострадали. Эрика исчезла, и он боялся, что им не удастся нагнать похитителей. Давно он так не волновался за кого-то. потому решил подстраховаться на случай нового похищения. Он попробовал кровь Эрики на вкус, и теперь сможет разыскать ее везде, где бы она ни находилась. Кстати, колдунье, сама сделала выводы, или Сэлвин нашептал, если сама, то и рад, что сквозь розовую пудру в твоей голове, хоть иногда пробиваются здравые мысли. «Так да как ты смеешь?» Кура задохнулась от возмущения. «Что случилось?» Послышался за спиной голос Эрики. «Из-за чего вы спорите?» «Просто наш дорогой проводник знал, что Бранд и Нори могут предать, потому и оставил нас одних», — ядовито сообщила ей сестра. Холгер присмотрелся к лучнице. Ожидал увидеть осуждение, даже злость. Но она только пожала плечами, как будто и не удивилась. «Ты ожидала от него чего-то другого?» — задала она вопрос, чем ввела Куру в замешательство. Разговор прервался с появлением Милдрид. Девушка посмотрела на него смущённо и тут же отвела взгляд. Еда готова. Мама приглашает к столу. Её губы дрогнули в попытке изобразить улыбку, которая так и не появилась. Кажется, девушка ещё не пришла в себя после похищения. Семья Милдред жила небогато, но на стол выложили много яств. У Эрик даже предлагал открыть бочку медовухи, но Рикард твёрдо отказал. Им ещё выдвигаться в путь. Между ним Кор и Кореикой ощущалось почти явственное напряжение, потому установилось молчание, но Селвин быстро это исправил, заговорив с Ойриком о его хозяйстве. Стефан с Белином с радостью поддержали разговор. Хозяйка потаралась на славу. Мясо таило в апертурес цвета и букетом пряных вкусов. Ели с аппетитом. Наверное, если бы не присутствие хозяев, вылезли бы и тарелки, ведь давно не удавалось потрапезничать так вкусно. Так странно, неразборчиво пробормотал Эрик, коснувшись лба. Голова кружится. Может, из-за удара? Кора поднялась со стула, но тут же рухнула на него обратно. Ошеломлённо выдохнув, Холгер посмотрел сначала на свою тарелку, потом перевёл взгляд на Милдред. Девушка виновато опустила взгляд. Мы спасли тебя, прошептал Эрик, оседая со стула на пол. Простите. Тихо всхлипнула та в ответ. Резко подорвавшись со стола, Холгер рванул к скатившемуся со своего места Уэрику. Комната кружила вокруг него, лицо хозяина дома расплывалось, когда сумеречник выхватил кинжал и ударил им наотмашь. Раздался глухой звук. Он промахнулся. И тут что-то ударило его в спину. Реальность воспринималась урывками, и в следующее мгновение он уже лежал на полу, ощущая, как сознание медленно покидает его. Быстрее, собирай вещи, Миудрет. Ты тащи масло, раздался голос Уирика. Масло? Зачем? испуганно спросила его дочь. Подожжём дом, чтобы нас не преследовали. Что? охнула Агата. Делай, что говорю. Яростный крик Уирика ещё раздавался где-то вдали, когда сознание окончательно угасло. Холгер данёся сквозь дрёму Риккирда. Он вздрогнул, Идеска приподнялся. Вокруг ярилось пламя. Жадные языки пламени плясали на стенах, облизывали потолок и пожирали стол с отравленной едой, которую они только недавно с аппетитом поглощали. Быстрее. Кто-то дёрнул его за руку, поднимая с пола. Очнись, прокричал ему прямо в лицо Селвин, потом развернулся и бросился к лежащей на полу Коре. Треск и скрежет прогремели громом рокового исхода. Потолок треснул и обвалился, почти перекрывая своим грохотом слова на языке тёмных богов. Невеста. Вязкое марево беспамятства не отпускало, как я не пыталась вырваться из него. Образы прошлого смешивались с настоящим, перетекая в ужасы неизвестности будущего. Я снова видела отца, видела, как каменный плен захватывает его тело. а глаза смотрят в мои с упреком. «Я надеялся на тебя, Эрика. Ты должна была сберечь сердца стужи», звучало в голове обвиняющим Набатом. «Сердце цело. Оно со мной. Я никому его не отдам», — кричала я в слезах. «Ты разочаровала меня, Эрика». «Эрика, очнись!» Голоса отца сменился женской мольбой. "Ну же, надо проснуться". Вздрогнув всем телом, я открыла тяжёлые веки. Меня окружала полутьма. Перед глазами стояло бледное лицо Милдред. "Пожалуйста, вставай", уговаривала она, тряся меня за плечи. "Ты должна бежать". "Бежать? Я кое-как села". Тело не слушалось. В голове клубился туман беспамятства. «Где я? Что произошло?» «Отец вот-вот проснётся. Давай же, Эрика!» Она потянула меня за руку, помогая встать на ноги. Теперь появилась возможность лучше осмотреться. Мы находились в какой-то незнакомой комнате. Ставни на окнах закрыты. Обстановка скудная и бедная. Без каких-то украшений, безликая каморка, и одежда на мне другая, какое-то бесформенное серое платье. Стоило сделать несколько шагов, как голова закружилась, а к горлу подкатило тошнота. Я зажала рот рукой, пытаясь побороть приступ, но не выходило. Милдред поняла всё без слов. подставила деревянный таз, в который меня тут же вырвало желчью. Из глаз потекли слезы. Я ощущала себя до да нельзя жалкой и слабой. Желудок был пуст, будто я не ела несколько дней. А стоило вспомнить о еде, как, наконец, пробудились эпизоды прошлого. «Вы отравили нас», — просипела я обвиняющим. А отец хочет отдать тебя драгонам, всхлипнула Милдред, ставя таз на стол, расположенный между двумя узкими койками. Это моя вина. Я слышала, как к тебе обращались, знала, что ты есть дочь Конунга, и рассказала маме, а она отцу само собой. Теперь мы скрывали моё имя, но не особо удачно. Милдред была в телеге, когда нас спасли. Слышала, как Стефан звал меня. Мои друзья. Отец поджёг дом. Грудь сжала стальными тисками. Стало трудно дышать. Они погибли. Все они. Мне жаль. Жаль вы убийцы и предатели. Мы спасли тебя. И так ты нам отплатила. «Я не хотела!» Она растерла по щекам слезы. «Пожалуйста, тебе надо уходить!» Милдрид потянула меня на выход. Я закобыляла следом, хоть не чувствовала в себе ни талики сил на побег. «Но нужно было собраться, если хочу выжить. Друзей нет, я одна, но по-прежнему обязана защитить сердце». Дверь в комнату распахнулась. От яркого света стало больно глазам. Что происходит? проревел Игорь, врываясь в помещение. Он оттолкнул дочь к стене. Без её поддержки я рухнула на пол. Ну, мужчина тут же подхватил меня под мышки и буквально бросил на койку, от чего та жалобно скрипнула. Она проснулась. Ей было плохо. Залепетала девушка. Вряж. Пространство комнаты разрезал хлёсткий звук пощёчины и болезненный вскрик Милдрет. Сбежать ей решила помочь. Пойти против отца и матери? Каждое его слово сопровождалось ударами. Скрики затихли, и Милдрет теперь тихо выла, больше не пытаясь оправдываться. "Би-кротиче!" прокричала я, не в состоянии это выносить. И тогда Ойрик действительно остановился, развернулся и двинулся ко мне. "За что вы бьёте дочь? За то, что она выросла достойне вас?" "Что ты болтаешь про достоинство? Легко тебе, живший на всём готовом. Мы и так еле справляемся, но горит война." Развество разграбят. Мы останемся ни с чем. Этим вы оправдываете убийство беззащитных? Приподнявшись на кровати, я вскинула голову, глядя в его глаза. Мы были в сумеречном мире, слышали крики душ, что не могли достигнуть Сольве. И вам туда дорога. Это судьба всех проклятых. Ах ты! Его глаза испуганно расширились. Но через мгновение зло сузились. На этот раз удар достался мне. Я была слишком ослаблена, даже боль почувствовала приглушённо. Но этого оказалось достаточно, чтобы вновь выбить меня из реальности. В следующий раз я очнулась от резкого запаха. Попытки от него отмахнуться ни к чему не привели. Сознание заставляли вернуться в тело. Кто-то тряс меня за плечи и тыкал в нос бутылочку с пахучим составом. Перед глазами все расплывалось. Я лишь видела очертания человеческого лица. Мужского, с темными волосами, спадающими на плечи. «Рикард», — позвала я, пытаясь коснуться его рукой. «Как тебя зовут?» «Отвечай!» Меня снова встряхнули, и зрение прояснилось. Это был не Рикард, не знакомец. На суровом лице отпечаталась мина недовольства. Следом взор скользнул ниже, к его одежде. На черной ткани алым плал герб Империи Драгон. «Как завод?» — повторил он требовательно. Говорю же это Эрика, уважаемый Бон. Донёсся сбоку заискивающий голос: "Ой, Эрика, дочь Аргейла ледяное сердце. Как тебя зовут, девочка?" Ладонь незнакомца скользнула в мои волосы, сжала их у корней до лёгкой боли. "Я не люблю, когда игнорируют мои вопросы." "Сверри, меня зовут Сверри." — прохрипела я. Рикард предложил это имя, видимо, в память о первой любви. Тогда я отказалась, а сейчас оно всплыло в мыслях, само собой. Она врет. Моя дочь слышала, как к ней обращались спутники. «Спутники?» — переспросил мужчина, отстраняясь от меня. Как только он отступил, я смогла лучше осмотреться. Мы находились в прямоугольном помещении с каменными стенами, украшенными картинами и гобеленами с гербами эрфолка. Меня посадили в кресло перед деревянным столом с книгами, свитками и письщими принадлежностями. Ойрик, Агата и Мюлдрит стояли в отдалении, уважительно склонив головы перед драконом. За их спинами находились вооружённые воины в чёрных доспехах. Тут сбоку открылась обитая металлом дверь, и в помещение зло чеканя шак вошёл ещё один мужчина в чёрной мантии и дорожной одежде под ней. Его правый глаз скрывала повязка, из-под которой по коже расходилась сетка потемневших вен. Ужас, ледяной дрожью пробежал по телу. Передо мной стоял тот самый драгон, которого я подбила колдовской стрелой с Элвина. «Привели очередную Эрику», — раздраженно осведомился он, скривив в омерзении тонкие губы при взгляде на Ойрика с семьей. «На этот раз очень похоже, мэтр, — серил. Тон драгона, что допрашивал меня, изменился, стал уважительным». послышались в нём нотки страха стало понятным, что вашедший занимает высокое положение да сирил перевёл ледястый взгляд единственного глаза на меня потом неспешно приблизился, продолжая внимательно меня рассматривать не бросишь со в ноги не опустишь взгляд насмешливо поинтересовался он «Даже не встанешь при господине!» Я немела от ужаса. Врала о себе, но не смогла сыграть простую девушку. Выдала себя за секунды. Он же не стал дожидаться, пока я соберусь с мыслями. Присел передо мной на колено, грубо взял меня за руки, размял ладони пальцами, как когда-то это делал Рикард. «Лочница!» Хмель Нулсон не весело. Я тихо вскрикнула, когда он слишком сильно сжал мои ладони. Но он тут же их отпустил и потянулся к своему лицу, чтобы снять повязку. Пустая глазница за опустившимся разорванным веком ещё сочилась сокровицей. Кожа потемнела, будто сгнила, даже запах был соответствующий. Тавая работа Эрика. Хмыкнул он вновь, скрывая уродство повязкой, и поднялся на ноги. «Говорил же, господин, это она!» — залебезил Ойрик. «В объявлении обещали награду за дочь Конунга». «Да, награда», — кивнул Серил, вновь скривившись от омерзения. «Наградите его как следует». Драгон махнул рукой, И стоящий за спиной Ойрик, воин, одним слитным движением приблизился к побледневшему фермеру. Взмах кинжала, и Ойрик осел на пол, прижимая ладонь к перерезанному горлу. Помещение наполнили крики Мелдрет и Агаты. И я с ужасом и одновременным удовлетворением наблюдал, как жизнь покидает глаза мужчины. «Награда, достойная предателя!» «За что?» — скричала Агата, обратив полный слез взгляд к невозмутимому драгону. «Мы же сделали, как требовалось!» Она замолкла, когда Серил резко поднял руку, а потом опустил ее, взглянув на убившего Уэрика Воина. Тому будто и не требовалось большего. Он приблизился и к женщине. Нет. Милдред попыталась выступить перед ним, но тот просто толкнул её. Окровавленное лезвие вновь опустилось, оставляя тонкий росчерк на шее Агаты. Чудовище, заметив на поясе Сирила кинжал, я стремительно вскочила, крепко хватаясь за рукоять. Даже не знаю, откуда взялись силы. Осторожность и благоразумие смыло волной злости. скинув руку сарожеем, я тут же пустила его в ход. Но раньше, чем лезвие достигло цели, дракон перехватил мою запястье ладонью, резко вывернул его, вырывая из меня болезненный вскрик. "Ну, говорят, женщины ирхолка кроткие, послушные во всём следуют воле отца, а потом мужа", произнёс он задумчиво, чуть улыбаясь краешком тонких губ. «Но ты и не такая. Не повезет твоему мужу. Даже, возможно, мне. Хотя тут с какой стороны посмотреть?» «Что он имеет в виду?» Драгон сильнее сжал мое запястье, вынуждая меня ослабить хватку, забрал кинжал и только тогда отпустил. Слабость вернулась. Я рухнула на колени у его ног, ощущая, как к горлу вновь подступает тошнота. «Что с ней? Отравлена?» — уточнил он, глядя на меня сверху вниз с каким-то непонятным интересом. Будто размышлял, почему какая-то девчонка отнимает столько его времени. «Ты! Отвечай!» — он обернулся к Милдрид. Девушка сидела на полу в луже крови родителей и беспрерывно рыдала. Снатворная, с хлипнув пояснила она, из семян сон-травы. И сколько она уже на сон-траве? Пять дней. Сирилу недовольно цокнул, а мы с Милдред почти одновременно вздрогнули от этого звука. Эрику запереть, привести к ней лекаря, умыть и одеть подобающе её статусу. Больше Сирилу не смотрел на нас, а отдавал приказы подчинённому. Вторую девушку тоже убить? Нет. Мужчина кинул замолкшую Милдред задумчивым взглядом. Тоже умыть, переодеть и привести в мои покои. Я ошеломлённо застыла, посмотрев на него с ужасом и омерзением. Милдрид же опустила взгляд широко распахнутых глаз к полу. Несколько соленых капель сорвалось с ее носа и упало в красную лужу крови. На этом все. Серил неторопливо развернулся, чеканя шаг, направился на выход. Но приостановился, чтобы дать последнее указание. В крепости полно желающих помочь дочери Конунга. Не забывайте об этом. Сирил покинул помещение, и, показалось, все вздохнули с облегчением. Судя по всему, его боялись и собственные подчинённые. Приказы драгона исполнили в точности. Нас милдрет повели прочь из комнаты. Слабость не уходила, я шла, опираясь на руку одного из драгонов. Но вскоре ему пришлось поднять меня на руки. Сонтрава, известный дурман, который используют в лекарственных препаратах, но, как оказалось, много его использования чревато последствиями. Я в прострации оглядывала узкие коридоры с каменными стенами и старалась не шевелиться, дышать через раз. Мой рыкая агат убил другой мужчина. Но казалось, от дракона несёт кровью и смертью. Желудок был пуст, только тошнота не отпускала. Чудилось, меня вновь вырвет в любой момент. Наш путь завершился у узкой деревянной двери, обитой металлом. За ней оказалась пальня. Обстановка скудная, но добротная. Похоже, мы находились в какой-то крепости, и это помещение раньше занимал кто-то значительный. Меня аккуратно положили на кровать и оставили одну. Кое-как поднявшись, я доковыляла до стрельчивого окна. Открывался вид на внутренний двор крепости, где располагался полигон для тренировок. До земли метров 6, если не больше. Сбежать этим путём не выйдет. Да и вообще вряд ли получится. Друзья погибли, я одна и слишком слаба, чтобы хоть что-то предпринять. Остаётся только ждать и не упустить подходящий момент для спасения. Нельзя отчаиваться. Я обязана защитить сердце, либо не позволить ему попасть к врагу. До ле последнего окна сгодится. Можно просто выброситься из него. Скорее в комнату пришёл седой лекарь, прислужник богени Ливы, судя по зелёному одеянию и медальону. Он что-то бормотал под нос про проклятых драгонов, но ко мне отнёсся с участием и вниманием. Провёл полный осмотр, обработал все садиные синяки. И потом дал мне какой-то отвар, от которого тошнота сразу отступила, а в теле разлилось тепло. Я попыталась его расспросить о том, где нахожусь, но он молчал, с опаской поглядывая на стоящих у дверях воинов. Похоже, драконы действительно опасались, что мне попытаются помочь. Бож же принесли деревянную ванну и три бадьи с водой. Две женщины в четыре руки помогли мне помыться. Судя по всему, в крепости не было слишком дорогой одежды. Меня облачили в белоснежное нижнее платье из добротного льна с вышивкой у рукавов. А поверх надели красный сарафан. Талию подпоясали тонким плетённым ремнём, волосы заплели в косу. Я почти походила на себя из прошлой жизни. Мне от этого на душе стало ещё тоскливее и больнее. Была надежда, что теперь-то меня оставят одну, дадут оплакать близких, собраться с мыслями. Но и она не оправдалась. Меня приглашал на ужин метр Сирил. Я спросила, что означает его титул. И на этот раз мне всё же ответили. Маги способны наоборот проходят несколько ступеней обучения. Высшая из них метр. Не все драконы способны к обороту. Сэлвин Мала рассказывал мне об этой особенности его расы. И ступеней обучения не упомянул ни разу. Так было, пока у нас не отобрали сердце. Сухо ответил стражник. Обращайтесь к метру с уважением. И делайте то, что он велит. Он толкнул двойные деревянные двери, и отступил в сторону. Благо, после сна добья лекаря, я могла перемещаться сама. Да и идти пришлось только до конца коридора, потому, больше не глядя на него, я вошла в помещение. Судя по более роскошной обстановке, раньше эти покои принадлежали коменданту крепости. но теперь их занял мэтр Драгонов. Сам он восседал за прямоугольным столом, накрытым к ужину, но не приступал к трапезе, ждал меня. «Вижу, вам уже лучше», — отметил он, поднимаясь, чтобы пододвинуть мне стул. К ужину он облачился в белоснежную шелковую рубашку и серые брюки. Светлые волосы средней длины собрал в свободный хвост. Глаз также скрывала чёрная повязка. Лучшим, только и подтвердила я, осторожно присаживаясь. Его вежливость и обходительность забивали в толку. Значит, послезавтра отправимся в Скаак. Суток будет достаточно, чтобы восстановиться. Император занял Эрисунд. На данный момент мно хочет зачистить Стенби. Криво улыбнувшись, он вернулся к своему месту, но внимательно следил за сменой выражения моего лица. Драгоны хотят забрать мой дорогой Стенби, а жители города придётся выносить много каменных обломков. Нет, выдохнула я опустошненно. Следом пришла ярость. Стиснув обеденный нож ладонью, я приподнялась, но тот же вновь опустилась на стол. Сирил сильнее и просто провоцирует меня, как это делал Рикард. Но подначки Рикарда были шутливыми, а Сирил бьёт по больному. Отец, мама, все жители Стенби вскоре погибнут окончательно. А путь к краю мира закрылся с гибелью сомеречного воина. Там же женщины и дети. Вы бы могли снять проклятие хотя бы с них. Могли бы. Не стал спорить Сириу. Окончательное решение останется за императором Эрвином. Он проявляет достаточно милосердия к вашей стране. Может пойти на это. Мужчина махнул рукой служанке, чтобы она подавала на стол. Милосердие? Вы на моих глазах сожгли деревню, обратили в камень всех жителей Стенби. А могли бы стереть этот folk с карты средины земель, ухмыльнулся он. Но Эрвин предпочитает дипломатию. Страна обезглавлена. жителям ничего не остаётся, как принять новую власть. На трон сядет дракон, а брак с дочерью Конунга подтвердит его права. "Я думал, императору нужно только сердце", произнесла Хрипола. "А но в первую очередь". Сирил обратил взгляд к выставленной перед ним тарелке с мясной похлёбкой. Но на этом ваша роль не закончится. Вы упоминали, что да, скорее всего, трон Эрхолка займу я. Следовательно, нам предстоит вступить в брак. В брак с вами? С насильником? Я так резко всплеснула руками, что чуть не выбила тарелку из рук бедной служанки. Где Милдред, кстати? Серил нисколько не смутился, но его лице вновь появилась улыбка. Не преувеличивайте, Эрика. Она могла возразить, когда я озвучил цену за её жизнь, но она промолчала, согласилась. Разве это выбор? А по поводу брака вам не стоит переживать. Я не собираюсь позорить своих жён изменой. Жон Повторила я за ним: "Совсем забыла, что в империи принято многожёнство. Вы человек, но я готов закрыть глаза на этот недостаток. Спасибо за угощение". Я со стерпением схватила ложку. Аппетита нет, и меня снова тошнит, но не из-за дурмана, а из-за разговора. Но нужно поесть, набраться сил. чтобы сбежать. Мне нравятся строптивые. Я не смотрела на Сирила, но в его словах слышалась улыбка. Он будто наслаждался этим разговором, либо моей беспомощностью перед ним. Уверена, если бы не проблемы с сердцем, Милдред бы убили, и меня бы ждала незавидная участь постельной игрушки. Великая Сигурн Не оставляйся так. Помоги спастись. Драганы не должны победить. Такой, как он, не должен сесть на трон. Жаль, конечно, что нельзя забрать сердце иным способом. Я бы предпочёл невинную невесту. Сириль недовольно прицокнул, поматав головой, но улыбка по-прежнему не сходила с его лица. Как тогда император Голос хрипел, пришлось прочистить горло. Как он забрал остальные сердца? Мой ритуал, развёл руками в сторону драган, но он предполагает смерть хранителя, чтобы остаться в живых придётся потерпеть. Судорожно выдохнув, я с трудом сдержала злые слова. Он же этого и хочет. Эмоции взрыва, отчаяние. потому и озвучивает все ужасы, через которые мне предстоит пройти. Выйти за него замуж, но перед этим передать сердце императору. Лучше смерть, но и молча терпеть я не намерена. А император женат? Что? — уточнил Серил, и улыбка наконец сползла с его лица. Император женат. Раз мне предстоит провести ночь с ним, Он же лучше кандидат в мужья, чем обычный дракон, и более достойный для дочери великого рода. Женат процидил сквозь зубы мужчина и стиснул ложку в ладони так, что металл, кажется, погнулся. После переворота он женился на Изольде Амел, младшей дочери свергнутого императора, тем самым подтвердив свои права на трон. Вторая его супруга полокровка. Жаль, ровно отозвалась я, возвращая своё внимание Еден. Похоже, супружеские узы в империи постая формальность. Расервин намерен забрать сердце с той же без ритуала. Вы бы предпочли умереть? В голосе Драгона послышались рычащие нотки. Всё лучше, чем делить супружеское ложе с вами. Вновь подняв взгляд к его лицу, я отметила, как он недовольно кривится. «Надеюсь, в постели вы будете такой же пылкой и острой на язык!» Мрачно усмехнулся он и жар ударил в мои щеки. Я опустила голову и зачерпнула полную ложку похлебки, намеренная сосредоточиться на ужине. Серил тоже предпочел отдать должное еде. И на некоторое время установилось молчание, за которое удалось немного успокоиться. Вкус еды почти не ощущался, но я заставляла себя есть. Нужно восстанавливать силы, если надеюсь сбежать. От кодовой взяли ту стрелу. Сирил провёл кончиками пальцев поверх повязки. Вдруг дал. Он погиб. Солава дались ценою усилий. В глубине души я ещё не могла поверить, что Коры, Стефана, Рикардо Селвина и Белино больше нет. И даже лелеяла надежду на их спасение, но не собиралась делиться ей с Сирилом. И кем он был? На территории Орхолка запрещено поклонение тёмным богам. Он воин, возлюбленный сестры Возможно, Серил мог рассказать мне о Сэлвине больше, чем тот сам поведал. Только я не собиралась обсуждать его личность. Уж точно не ради любопытства. Этот тяжелый ужин вскоре завершился. Кажется, и Серил был рад распрощаться со мной. Видимо, ожидал чего-то иного. И я тоже внутренне была рада, что испортила ему настроение. В комнату меня провожали те же воины. После еды мне стало немного лучше. Силы вернулись в уставшее тело. Думаю, после сна удастся окончательно прийти в норму. Правда, состоявшийся разговор не отпускал. Планы драгонов, их кровожадность и отношения к людям. Только все думы развеялись, когда мы подошли к двери моей комнаты. Чья-то рука легла на мое плечо, и я раздраженно сбросила ее, повернула голову и с трудом сдержала вскрик, потому что меня коснулся не стражник, а Селвин. Он приложил палец к губам, напоминая, что стоит хранить молчание. Больше его никто не видел. Пришлось призвать все свое самообладание, чтобы отвернуться от него — и придать лицу спокойное выражение. Сердце бешено колотилось в груди. Его вновь согревали вера и надежда на лучшее. Стражники открыли передо мной дверь, один из них прошёл внутрь, чтобы проверить помещение. Мне же оставалось напряжённо ждать развития событий и мысленно предполагать, что будет дальше. Только Солвин прошёл в комнату вместе со мной. Дверь закрылась, оставляя нас наедине. Несколько секунд я стояла неподвижно. Вдруг он, видение, созданное уставшим разумом, вдруг его здесь на самом деле нет. Но на плече вновь почувствовалась крепкая хватка. Солвин внезапно привлёк меня к своей груди и обнял. Бережно проведя ладонью по моим волосам. Как ты? Хриплый шёпот коснулся макушки. Со мной-то всё в порядке. Я нужна живой. А вы? Мне сказали, что вас убили. Да, дом подожгли. Суровым тоном подтвердил он. На драгона в дурмане действует иначе. Я очнулась раньше. Мы все выбрались. Но задержались, не успели вас нагнать. Сольвен отстранился, несмотря на то, что меня обрадовало его появление. Я ощущала себя несколько неловко в его объятиях. Мы ведь не настолько близки, и Кора говорила, что ревнует. На мой взгляд, беспочвенно, но ни к чему лишний раз волновать сестру. Надеюсь, мы сможем вновь увидеться. Я больше не одна, и раз Элвин здесь, у него наверняка есть план. Остальные ждут сигнала. Мы не знали, как подобраться к крепости. Я решился проникнуть внутрь под пологом. Повезло, что здесь мало магов. Меня не заметили. Значит, плана нет? Я смогу вывести тебя. По крайней мере, надеюсь, что мне хватит сил. Он потёр лоб, прищурив глаза, словно прислушиваясь к себе. Его ладони стягивали самодельные бинты. "Новые ожоги в моей коллекции", невесело усмехнулся он, заметив мой взгляд. "А остальные досталось всем", расплывчато проговорил он. "Но думай пока о побеге. Покинем комнату ночью, чтобы тебя не хватились до утра". Охране приказано не отходить от двери. Но, думаю, на просьбу среагируют. Хоть уточнят, что мне нужно, если позову. И, наверное, зайдут служанки принести мне воды, чтобы умыться. Мне тогда лучше затаиться. Лазурный взгляд заскользил по обстановке комнаты, пока не остановился на шкафу. Он пустой. Одежду мне приносят. «Отлично!» — Селвин залез в шкаф, сняв со спины колчан и лук. «Так хотелось взять их, получить успокоение, ощутив знакомое оружие в руках. Но мне предстояло и дальше играть в пленницу. Начались часы ожидания. Мы даже не рисковали разговаривать, чтобы не выдать присутствие Селвина». Скорее действительно пришли служанки, чтобы помочь мне умыться. Но я сыграла капризную дочку Нунга и отослала всех, заявив, что способна справиться сама. На улице за это время окончательно стемнело. Солдаты покинули полигон, лишь на крепостной стене остались часовые. Пара шепнула я Сельвину внутренне воспрянув духом. Наконец-то можно действовать. Он только и ждал моего сигнала. Сразу выбрался из шкафа, размял затекшую спину. Лук и стрелы также держал в руках, но не спешил их отдавать. Позови, попроси принести тебе воды. Когда охранник вернётся, я наложу. Его слова прервались, когда дверь распахнулась, впуская стражников. В комнату повалил едкий дым. Пожар, прокричал один из них и осёкся, заметив Сэлвина. Неужели ничего не может пройти по плану? Выронив лук и колчан, Сэлвин выхватил из ножен меч и рванул к стражнику. Тот успел лишь отпрянуть назад. Лезвие напоролось на металлический наплечник и отскочило, не причинив ему вреда. Воин выхватил своё оружие, намеренный напасть. Должно было начаться сражение, которое обязательно привлечёт других врагов. Понимая, что нужно действовать, я рухнула на колени, судорожно схватила лук и стрелу. Паника отступила, сменившись привычной собранностью, стоило ощутить, как натягивается тетива. Но даже не мелькнул страх убийства. Стрела понеслась вперёд, угодив точно в глаз дракона. Скрик боли оборвался моментально смертью. Раскинув руки в стороны, он рухнул к ногам ошеломлённого напарника, которого тут же настигла вторая стрела. Молодец, похвалил Салвин, прикрыв лицо ладонью, он закашлялся от дыма. Нужно бежать. Да. Я быстро сунула вылетевшие на пол стрелы в колчан и вскочила на ноги на лету, забрасывая его за спину. «Что происходит? Это наши?» «Не знаю». Сылвин выглянул в коридор и первым выбежал наружу. Я понеслась за ним, стараясь дышать через раз и прикрывать свободной рукой нос и рот. Серовато-черный дым клубился под потолком, постепенно заполняя помещение. Едкие настолько, что кружилась голова и слезились глаза. Дверь покоя в Сериле раскрылась с такой силой, что ударила о стену. А потом появился и он сам, в одних брюках и с растрёпанными волосами. Бешеный взгляд мужчины быстро оценил обстановку вокруг, но сосредоточился, как ни странно, ни на мне. Он не мог. Она села в вине. А мы, прошептал он, подняв руку вокруг которой заклубился колдовской туман. В этот момент из-за поворота выскочил лекарь. Он шатался и выглядел безумным. Хламида служителя богени ливыдымилась на щедушном теле. В руках он держал несколько бутылок с горящими фитилями. Боги те прокляты. прокричал он, разбив несколько сосудов о стену. Яркое пламя поднялось к самому потолку, захватило гобелены, картины, побежало по дорожке ковра. А это ваш погребальный костёр, расхохотался он. Вы не получите дочь нашего конунга. Лекарь двинулся дальше, замахиваясь бутылками. Глаза его казались стеклянными. Похоже, алкоголь придал ему смелости для поджога. Но огнеопасные снаряды вдруг выпали из его рук, а он осел на полу, окружённый чёрной дымкой заклинания, наслонного Сирилом. С хледом метр развернулся к нам, намеренно это ковать. Я натянула лук. Солвин поднял руки, чтобы защититься. Но Серил вдруг повалился на колени. За его спиной показалась растрёпанная Милдрид в нижнем платье и с мраморной статуэткой в руках. «Ублюдок!» Девушка замахнулась и вновь опустила своё оружие на голову драгона. А потом ещё несколько раз, яростно крича и плача, пока статуэтка не выпала из её ослабевших рук. Быстрее, Эрика. Укрик Сэлвина заставила помянуться. Я рванула следом за ним по коридору, но по пути дёрнула Милдред за руку. "Очнись". Она посмотрела на меня ошалеломно, содрогнувшись кивнула и встремилась за нами. Огонь, подкрепляемый каким-то составом, охватил весь коридор. Жаркие языки пламени лизнули лицо и плечи, когда мы пронеслись дальше. и нырнули в проход лестничной площадки. Внизу тоже все пылало. Люди и драгоны носились из стороны в сторону, пытаясь потушить пламя. Но нас никто не обращал внимания. Я бежала за Селвином, прикрывая лицо руками, когда приближались к огню. Подструился по телу, глаза слезились, сердце колотилось в груди так быстро, что казалось в любой момент огонь. может остановиться. И когда я вдруг вылетела в прохладу ночи, даже сразу не поняла, что мы выбрались. Продолжила бежать по инерции, прижимая ладонь к губам. Во внутреннем дворе тоже творился хаос. Судя по всему, лекарь сначала поджёг конюшню и хозяйственные постройки. Лошадей выводили из горящего здания, животные вырывались Она сились прочь, снося своих спасителей с ног. Салвин взял меня за руку и потянул вдоль стены основной крепости. Милдред не отставала, следовала за нами по пятам, испуганно оглядываясь. Я всё боялась, что нас заметят, начнётся погоня. Но люди и драгоны были слишком поглощены попытками потушить пожар. И до крепостных ворот Мы добрались вполне успешно, но здесь возникли проблемы. Решётка была опущена, перекрывая доступ к выходу у беретчасовых. Попросил Сэлвин: "Я подниму решётку". Пошли, решительно кивнула я. Близость свободы наполняла тело силой, отгоняла страхи. Мы быстро взбежали наверх по узким ступеням. Впереди на крепостной стене показался часовой. Он не покидал пост, но внимательно следил за тем, как остальные сражаются с пожаром. Стрела достигла цели быстро. Подбежав к посту убитого, я огляделась и пустила следующий снаряд в стражника, стоящего по другую сторону от ворот. А Селвин налег на подъемный механизм решетки. Заскрепели цепи, И противовесы. Снизу раздался подтверждающий возглас Милдрет. Ещё несколько раз крутанув рычаги, дракон застопорил его. Вниз! крикнул он, заметив что-то за моей спиной. Я резко присела, разворачиваясь на коленях и накладывая стрелу на лук. Над головой что-то пронеслось. Слабость ещё давала о себе знать. телевка качнулась в сторону, но я сумела прицелиться и спустить тетиву. Смертельный снаряд ударил в горло часового. Тот выпустил арбалет из рук и осел на пол, прижимая ладони к кровоточащей ране. Судорожно выдохнув, я качнула головой. Захватчики беспощадны, они не заслуживают милосердия. Скорее, Эрика. Сэлвин первым понёсся к леснице. Я пробежала за ним. Милдрет открыла узенькую дверь в воротах, но не убегала, напряжённо ждала нас и сразу же скрылась в проходе, когда к ней подлетел Сэлвин. Он протиснулся следом, потом я. Вторые ворота были распахнуты, но мост через ров поднят. Придётся спускаться. Нет. Сэлвин поднял обе руки над головой, произнося заклинание на запретном языке. Вокруг его ладоней начали формироваться сгустки тёмной энергии, которые он метко направил в поддерживающий мост цепи. Раздался треск, потом грохот, когда он рухнул. Драган покачнулся от слабости. Я поддержала его за локоть, не давая осесть на дорогу. Всё в порядке. пробормотал он сквозь стиснутые зубы и затряс головой, словно пытаясь отмахнуться от бессилия. Но я потянула его вперёд к опущенному мосту, истекающее между деревьями дороге, продолжая поддерживать под локоть. Правда, вскоре он предпочёл передвигаться без моей помощи, и снова был бешеный бег. Лёгкие горели, мышцы ныли, горло дырало. Крики и треск пламени постепенно отдалялись, а я все еще оглядывалась назад, боясь обнаружить преследование. «Эрика! Селвин!» — послышался впереди знакомый голос, и из-за деревьев на дорогу к нам выбежал Рикард. «Живой!» — разве что волосы укоротило пламя. Не знаю, что на меня нашло, но я приблизилась и прижалась к его груди, зажмурившись от облегчения. «Я тоже волновалась о принцессе», — хрипло проговорил он, касаясь губами моего виска.